Заговорщики Домик Лорре служил штаб-квартирой заговорщиков Артура, Доуэля, Ларе, Шауба и Ларан. На общем совете было решено, что Лоран рискованно возвращается в свою квартиру Но так как Лоран хотела скорее повидаться с матерью То Ларе отправился к мадам Ларан и привез ее в свой домик Увидев дочь живой и невредимой, старушка едва не лишилась чувств от радости. Лоре пришлось подхватить ее под руку и усадить в кресло. Мать и дочь поместили в двух комнатах третьего этажа. Радость мадам Лоран омрачилась только тем, что Артур Доуэль, спаситель ее дочери, все еще лежал больной. К счастью, он не слишком долго подвергался действию удушливого газа,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 Мать Лоран делала вид, что ничего не замечает, хотя, по-видимому, она вполне одобряла выбор своей дочери. шауб в своем увлечении спортом, презрительно относившийся к женщинам, улыбался насмешливо и в душе жалел Артура. А Лорре тяжело вздыхал, видя зарю чужого счастья, и невольно вспоминал прекрасные тело Анжелики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 Но Артуру было разрешено только говорить, не поднимаясь с кровати, причем окружающим был дан приказ — беречь легкие Довуэля. Ему волей-неволей пришлось взять на себя роль председателя, выслушивающего мнения других и только кратко возражающего или резюмирующего прения. А прения бывали бурные. Особенную горячность вносили Лоррей Шаупп.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 и обнаружение головы профессора Доуэля. Нам надо каким бы то ни было способом проникнуть к Керну. «Ну как вы проникнете?» — спросил Артур. «Как?» «Ну как проникают взломщики и воры?» «Вы не взломщик. Это тоже искусство немалое», — Лары задумался. Потом хлопнул себя по лбу. «Мы пригласим на гастроли Жанна».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 «Сидевшая подле Артура?» «Ничего», — ответил он, растирая грудь. «Это сейчас пройдет». В этот момент в комнату вошла Мария Лоран, чем-то сильно взволнованная. «Вот, читайте», — сказала она, протягивая доулю газету. На первой странице крупным шрифтом было напечатано «Сенсационное открытие профессора Керна»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 «Хотя бы один час». «Что же вы хотите?» Тихо спросил Доуэль. испортить ему триумф!» Горячо ответила Лоран. «Явиться на заседание научного общества и всенародно бросить в лицо Керну обвинения в том, что он убийца, преступник, вор». Мадам Лоран не на шутку была встревожена. Только теперь она понимала,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 Она превзошла их. Мать Лоран умоляюще посмотрела на Артура Доуэля. Он поймал этот взгляд и сказал. «Ваш поступок, мадемуазель Лоран, какими бы благородными чувствами он не диктовался, без рас... но Лоран прервала его. Есть безрассудство, которое стоит мудрости».